Ведь семью белые дети ждут дома, солнце сходят над Украиной. Что отолились крепкой силы, продолжает неудомимая работа Ради белых детей он забирает свой хлеб В его сердце уже живое ощущение Решающе биту за свою расу и детей Украины Эта семья твоя ради нас